— Аля! — старшая сестра позвала младшую, когда я спустился на кухню. — Обед в школу лежит на столе. — Ну, Нин! — немного рассерженно пробурчала младшая. — Я же говорила, не надо. Надо мной и так уже половина всех людей насмехается, что я с контейнерами в средней школе хожу. — Средняя школа? Зверолюди? Это ругательство какое-то? — Что еще за мракобесие? — Так, а ты, Рик? — Нина повернулась ко мне и застыла. — Ну ты и сволочь. Я нахмурился, пытаясь понять, что я уже сделал не так. — Ты специально, да? На ее глазах появились слезы. — Ну вот что, я сделала не так. Я же так стараюсь. А ты? — Эй, — отозвался я. — Что не так-то? Ты меня разбудила? — Разбудила, поспать не дала. Я спустился раньше, чем ты просила. — Так, я сощурился. — В чем дело, человек? — Рик. Ко мне подошла младшая и прошептала. «Зачем ты надел рваную и такую грязную рубашку?» «Да я виноват, что ли, что в той комнате нет ни хрена нормального. Какие-то разноцветные рюшечки. Нахрен они мне сдались?» «Я подумал, что лучше уж боевого раскраса надену одежду». «Я столько сил потратила, чтобы устроить тебя в ресторан. И всего лишь попросила нормально одеться. Неужели это так сложно? Ты меня решил окончательно опозорить». «Ах, жди тут». Тяжело выдохнул я и направился обратно в комнату. «Я старалась, унижалась перед этим гребаным Олегом. А ты? Ты же знаешь, чего мне это стоило?» Продолжала она причитать мне в спину. Я поднялся, еще раз осмотрел комнату на наличие нормальной одежды и, покачав головой, щелкнул пальцами. Моя рубашка тут же приняла практически новый вид. Только вот после такого фокуса я почувствовал невероятное истощение и голод. Голова закружилась, и я слегка пошатнулся. «Серьезно?» Еле слышно, пробормотал я. «Даже от такого слабого заклинания мне поплохело?» Спустя пару минут, после того, как меня отпустило, я снова спустился вниз и поймал на себе удивленные взгляды. Я видел, как сестра хотела спросить, откуда я взял новую рубашку, но по итогу она просто промолчала и отвернулась. «Ты довольна, человеческая сестра?» Холодно сказал я, набирая побольше воздуха в легкие, чтобы сказать страшную фразу. «Пойдем на эту твою работу!» Выдавил я из себя, лишь бы не видеть больше подобную мерзость, как ее слезы. Слишком уж сильно бесило меня это. Младшая сестра благодарно посмотрела на меня, хихикнула, процитировала мою фразу «человеческая сестра», а вторая еле слышно произнесла идиот ты, Рик» полный. А сейчас что не так? Блин, этих людей хрен поймешь. Особенно женских особей. Помню, и в моем мире приходило как-то ко мне пару раз несколько женщин-героев. Да, <связь> это было что-то. Они сами-то не могли сформулировать то, из-за чего пришли меня убивать. Зато при этом как-то умудрялись делать меня виноватым во всех людских бедах. Нина повернулась к столу, затем подошла к причудливой стальной коробке, на которой стоял чайник. Достала три странных глубоких тарелки, что-то внутрь засыпала и залила кипятком. «Пять минут и готово», — сказала она. Я же в это время начал рассматривать кухню. Все внутри было мне незнакомо. Непонятный свет, который исходил от странной стекляшки на веревке. Странный огромный короб, который жужжал. «Саратов-2», — прочел полушепотом название коробки. И ничего, собственно говоря, не понял. Попытался открыть, но ничего не вышло. А затем, уже машинально, нажал на кнопочку под ручкой и раскрыл дверцу. Внутри было чуть-чуть еды и как-то странно пованивало. Я долго рассматривал эту хренотень, пока не понял, что из нее еще и холод выходит. «Охренеть! Там что, где-то магический ледник?» В этот же момент Нина пригласила всех к столу. Я повернулся, сел за стол и посмотрел в свою тарелку. Затем на еду, которая плавала в бульоне. Противно пахнущую, к слову, и на цвет больше было похоже на волосы горгулий. Такие же длинные толстоватые волосинки с странным красным оттенком. То ли от бульона, то ли потому, что они выдирали волосы вместе со скальпом. «Моя сестра – охотница на монстров?» Она что, из них пищу готовит? Когда попробовал, то подавился. Невероятная хрень. Словно резина. Так, не понял, что это за дрянь такая. На волосы не похожи, по вкусу что-то острое и вонючее. А послевкусие раздирает глотку. Попробовал еще раз, понял, что вкус отвратительный и бросил ложку в странную прямоугольную тарелку. Осмотрелся. В тарелках у моих сестер было абсолютно то же самое. Значит, отравить меня не пытаются. Вроде бы. «Ты почему не ешь?» Уставилась на меня Нина. «Надоел, доширак?» «Ну, извини, ничего другого мы себе позволить не можем». «Чего?» Душлак? «Душнила?» «Душу в мрак?» «Что за...» «Это еда вообще?» Но вслух я сказал другое. «Сейчас выделяться и выдавать себя мне точно не нужно». Ведь я понятия не имею, в каком именно мире оказался. Ибо я и так уже переборщил с человеческими сестрами. Младшая засмеялась от этого слова. Надо быть осторожнее. Да не, дело не в этом. Просто что-то аппетита нет. Ответил я. Ну, хорошо. Тогда пойдем. И смотри, не воруй еду на работе, а то нас обоих выгонят. Строго произнесла сестра. Да уж. из за кого она меня принимает? Я вообще-то демон лени. Мне в принципе что-либо воровать не с руки. Слишком уж много заморочек и энергии надо тратить. Проще уж убить кого-то и так забрать. А еще лучше лежать в своей теплой кроватке и никуда не вылезать. Первая проблема состояла в том, чтобы открыть дверь и не сломать ее, потому что она тупо повисла на петле. А затем я вышел и охренел, оглядев старый разваливающийся дом. Что это за хрень? Да это ничто по сравнению с моим замком. Черт, пробормотал я, эту ерунду ветром сдует. А я не люблю спать на открытом пространстве. Слишком много всякой мелочи по тебе ползает и щекочет. Что встал? Нина злобно посмотрела на меня. Когда дверь починишь? Я? Починишь дверь? Ты что, человечешка, совсем страх потеряла? Уж то-что, а делать что-то своими руками я явно не собирался. Проще нанять нужное существо, которое все это быстро за тебя выполнит. Например, мне вспомнилась бригада эльфов, которые очень быстро, но шумно ставили двери. Буквально 10-20 минут, и новенькая дверь уже стояла на месте и не скрипела. Здорово же, да? Так э, давай новую купим, предложил я. Да и мастер наймем. На меня одновременно уставились обе сестры. То ли с осуждением в глазах, то ли с чем-то иным. И прежде чем Нина открыла свой рот, я вспомнил, что бывший владелец этого тела говорил, точнее, что он просил у сатаны. Они же бедные. Черт. Нищие. Откуда у них возьмутся деньги, чтобы что-то сделать? Придется ждать, пока они разбогатеют, а я в это время буду мирно спать. Высплюсь. Решу, как добраться домой, а там уже... Купить новую? Голос Нины вывел меня из моих размышлений. «Ты что, Рик, в край офигел? Весь дом держится только лишь на мне и на моей скудной работе. А, то есть она не хочет больше зарабатывать, и теперь и меня тащит на эту э -э -э, работу. От это семейство мне попалось». Меня снова передернуло от слова «работа», да так, что, кажется, даже Нина это заметила, но она не произнесла ни слова. Махнула рукой, мол, «иди за мной», и мы пошли. По маленькой, узенькой, выложенной каким-то ломаным кирпичом дорожке в сторону леса. И шли мы к этому чертову лесу минут сорок. У меня аж ноги заболели. Мало того, что я в принципе ненавижу ходить пешком, так еще тело этого хлюпика совсем не приспособлено к какой-либо нагрузке. Ну просто шикардос. И что-то мне подсказывает, если я просто буду долго лежать, то кости начнут болеть. Лежать... То есть я, возможно, не смогу заниматься своим любимым делом. Дожили. Мерзость, сказал сам себе. Если я тут спать не смогу, тогда миру точно не поздоровится. Или, может, это особенность всех людей? Они же все немощные. Хотя, вообще-то, в моем прошлом мире было несколько по-настоящему сильных героев, которые даже в одиночку могли справляться с некоторыми высшими демонами. Да, таких, конечно, было очень мало, но они были. А значит, тела людей способны развиваться до необходимой кондиции. В дороге, по пути, я продолжал размышлять о своих первых шагах по возвращению в свой родной мир. Так, продолжил думать, что мне сделать, чтобы узнать о своих способностях? В моем мире ранговые порядки, силы и прочая ерунда была встроена в нашем мозгу. Мы могли общаться либо с высшей формой жизни, со звездой, либо с низшей, но сильнейшей, ядром планеты. А вот как тут это проделать? Я посмотрел на солнце, проморгался, задал вопрос в голове, и ответа никакого не пришло. Зато голова закружилась. После посмотрел себе под ноги, споткнулся, мутюгнулся, спросил у земли, ответа снова не последовало. Черт, и как мне прокачаться? А вот после этого вопроса ответ сам собой пришел в голову. Пришло, так скажем, озарение. Я почувствовал свои силы, смог примерно прикинуть, что меня ждет, и разочарованно выдохнул. «Твою мать! Походу, мне опять нужно достичь ранга высшей демонической сущности, и только тогда я смогу вернуться к себе домой». «Да уж, задачка, конечно. И дело даже не в том, что в прошлой жизни мне потребовалось для этого пару сотен лет. Вопрос-то в другом. А на ком мне здесь раскачиваться?» В это же время, когда я молча поднимал камушки с земли силой мысли, впитывая крупицу энергии и понимая, что демонов я пока что не почувствовал, мы пересекли небольшой парк, перешагнули через какой-то металл, блестящий в земле, а затем перед моими глазами раскинулся удивительной красоты город. Я остановился и начал все пристально рассматривать, не понимая, где вообще оказался. Высокие дома, Выше, чем башни в моем замке. Все они были похожи на муравейники с тысячу окон внутри. Куча разноуровневых зданий, всевозможного цвета и формы исполнения. А еще тут были дороги. Красивые, серые, с какими-то пунктирными рисунками и знаками по обе стороны от дороги. Это вам не каменная брусчатка. «Пошли, братец, чего встал?» Почему-то весело прокричала мелкая Аля, хватая меня за руку. «Комары же покусают!» «Комары?» – растерянно спросил я, но ответа не последовало. Я понял еще одну немаловажную вещь. Мы действительно нищие. Ведь жить за... за такой красотой в почти развалившемся доме, на опушке какого-то вонючего парка, это было слишком убого. Может, мне стоит купить себе дом? Ага. Как же, денег-то нет». Хат, блин, а я еще раньше думал, что живу без богатств. Теперь понятно, почему людишки настолько жадные и постоянно пытались меня обобрать. Я шел и смотрел по сторонам. Мир был не то чтобы спокойный, нет, скорее наоборот. Здесь царила суета. Суета – мой главный враг. Но при этом никто ни с кем не сражался. Поэтому в моей голове и появилось подобное определение – спокойный. Мы вышли на ровную дорожку и слились с толпой других людей, которые тоже выходили откуда-то из парка. Только что-то я не видел никаких домов рядом с нами. Получается, они тоже нищие. Оглянулся, увидел странную стальную змею в серо-красных красках, и именно из нее выходили другие люди. Черт, да они стального змея приручили. Неужели из самих гор отла... Ага, сейчас... Это другой мир, здесь не может жить вековой змеи. Он один такой, на целую вселенную. Большинство людей, проходящих навстречу или рядом со мной, были одеты в строгие костюмы и абсолютно все куда-то спешили. Неужели на свою гребаную работу? Да тут людей еще больше, чем в моем мире. А затем я удивился еще сильнее, когда мы подошли к первой полноценной дороге. Издалека, еще когда мы только вышли из парка мне показалось словно здесь было тысячи карет но я ошибся люди не ездили на привычных мне каретах они толпами перемещались в каких то странных коробках что за что за дым и почему эти коробки жужжат я просто не успевал оглядывать чтобы охреневать все сильнее и сильнее этот мир был настолько мне незнаком и непонятен что я начал теряться Вокруг все ярко светится и быстро передвигается. Слишком быстро. А еще тут просто невероятно паршивый воздух. Не удивлюсь, если эти людишки в таких условиях помирают лет через тридцать. Да, спать побольше надо, а не вот это вот все. Подумав о плохом воздухе и сделав глубокий вдох, я как назло закашлялся. Нина остановилась и странно посмотрела на меня. Я в порядке, просто... «Неважно», — грубо произнесла она и пошла дальше. «Хм, а девчонка-то, походу, и сама не рада, что я буду работать вместе с ней». Хм, кажется, я понял. Она устроила меня в какой-то ресторан лишь от безысходности. Если бы она могла, то никогда бы не стала работать со мной. Возможно, ей даже стыдно за свою работу. Ну, что ж, хоть в чем-то наши взгляды с ней схожи. Понимая, что мы дома я еще насмотрюсь, я начал разглядывать людей, и не только их. Странные звериные головы на человеческом тельце смотрелись странно. Я так понял, что это и есть зверолюди, про которых говорила моя младшая сестренка и заметил еще причудливые моменты. Как, например, брутальные на внешний вид и крепкие люди с головой носорога спокойно расталкивали толпу перед собой. Прям по образу этого животного. Люди с головой медведя были более толстыми, но высокими. А их руки были такими большими и мощными, что с легкостью бы снесли обычному человеку голову. В целом, не знаю, сколько именно животных я тут увидел, но большая часть из них прямо подходила под определенный типаж характера и внешности человека. Нет, и простые люди здесь были, но они как-то неброско смотрелись на фоне всего этого зверинца. Самое главное, что я тут чувствовал, Это отклики магии. Энергия, казалось, шла отовсюду, что было очень интересным моментом. В моем мире силовых источников было мало, а тут, как мне казалось, они были повсюду. Это упрощало многое для меня. «А ну, с дороги!» Внезапно меня бортанул плечом человек с головой петуха. «Че прешь, слина? «Он что, это мне сказал?» От неожиданности я даже не понял, что произошло, и просто пошел дальше – Только вот петух побежал за мной. Схватил меня за руку и почему-то решил, что мне есть до него дело. Но он все же остановил меня. Ты че, глухой что ли, баран? Процедил он, поигрываясь гребешком на голове. У тебя проблемы? Я посмотрел на удаляющуюся Нину и понял, что сейчас потеряюсь. А тогда она будет еще больше ворчать и, возможно, плакаться. Ну и петушка было очень интересно разглядеть. Впервые такое вижу. Да еще так близко. Так как он оказался выше меня почти на голову, я взял его за клюв и с легкостью, несмотря на то, что петух пытался сопротивляться, согнул его буквой «Г», а потом принялся внимательно разглядывать его перья на шее. И вправду, как настоящий петух. «Удивительно», — проговорил я, вырвав одно перо. «Ай, ты чего несешь? Чего творишь? Отпусти!» — прокряхтел он, пытаясь разогнуться. «Ладно, вали давай, спешу на твое незнание» говорил я и отпустил. Я сверкнул глазами, отчего петух резко пошатнулся назад и завалился на задницу. а силушку синушка-то есть еще», — удивился я. «Ладно, прорвемся». Спустя двадцать минут мы вышли из потока людей из зверья и застыли около одноэтажного здания с какой-то причудливой, переливающейся разными цветами вывеской. Причем само здание оказалось так себе. Облицовка отсутствовала целыми кусками, стены были в трещинах, а окна замызганные и грязные. «Ты здесь работаешь?» Скептически произнес я, когда мы остановились у главного входа в это зачуханное здание. Нет, конечно, на общем фоне деревень и городов, которые были в моем мире, это здание было достаточно большим. И не только в моем мире, но и здесь. На фоне остальных построек, мимо которых мы проходили, этот ресторан был большим. Но мне не требовалось много знаний об этом мире, чтобы понять, что эта забегаловка второсортная. Все было очевидно. Нина недовольно скривилась, но промолчала. Я повернулся, чтобы спросить у Али, что делать дальше, раз ее сестра решила молчать. Ну а той и след простыл. Странно. Когда это она ушла от нас? Повернулся и только и успел, что подбежать к Нине, которая пошла куда-то в сторону от главного входа. По итогу мы обогнули здание и подошли к большой черной металлической двери. И чтобы открыть ее, не потребовалось нажать на определенные циферки, которые находились сбоку на двери. Естественно, я догадался, что нажимала она их в определенной последовательности. Оказавшись внутри, в нос тут же ударил резкий запах гнили. Но это не помешало нам двинуться дальше по тускло освещенному коридору с открытой крышей. Я почти сразу догадался, что мы пошли через черный вход и по итогу проходили мимо контейнеров с отходами. Чего там только не было, но больше всего выделялся запах тухлого мяса и гнилой капусты, а в тандеме создавался просто крышесносный аромат. Да уж, эти люди те еще садисты, а еще демонам что-то предъявляют. Кстати, интересно, а тут вообще есть другие демоны? В смысле, в этом мире знают о нас, или как? Надо бы как-нибудь потом аккуратненько узнать об этом, да и о многом другом тоже».